Глава вторая. Экипажа принца на улице не было. Увидев толпу прохожих, невольно поёжилась, представляя, что придётся идти среди стольких существ. Я ещё не уверена телепортируюсь в незнакомые места, а просить принца меня перенести слишком дерзко. Но страхи оказались напрасны. И Лоренор расправил мощные угольно-чёрные крылья. Их цвет меня на миг изумил. Представители рода Аран, золотые драконы, мы привыкли их так называть, привыкли к такому изображению, но золотой цвет бронированной формы, а принц Элоранор чёрный и покроется золотой чешуёй либо после возникновения связи с избранной, либо начнёт постепенно покрываться бронёй ближе к столетнему возрасту. Из-за изначального чёрного цвета чешуи бытовало мнение, что золотые драконы Несвященный образ и подобие золотого дракона, а заключённое имя в осколки своей чешуи первозданная тьма. И эта тьма в любой момент может выплеснуться из золотых драконов и поглотить весь Иёран, поэтому их когда-то почти уничтожили, осталось лишь четверо. Вылетели, за одно посмотришь столицу. Принц ждал, когда я расправлю серебряные крылья. Я из неправищавого рода Мы от рождения до смерти одного цвета. Окинул меня придирчивым взглядом и взмыл вверх. Уверенно этот полёт не повод посмотреть на столицу, а проверка моей выносливости. Не каждый дракон тренируется достаточно, чтобы хорошо и быстро летать. Принц Элоран рнётся стремительно, словно ветер, резко сворачивал, уходил вниз и вверх, не забывая следить за мной, а я едва успевала за ним. Захлёбывалась в потоках воздуха и невольно дёргалась от громких звуков города: возгласы, удары часов на башнях, грохот ящиков с грузами. Он свернул за красную черепичную крышу, я следом, и принц метнулся мне навстречу, целясь рукой в горло. Я успела только подумать, что надо камнем падать вниз, избегая руки, и по инерции влетела в Элоренера, обжигаясь запахом корицы и раскалённого металла. Чёрное и серебряное крылье сцепились, и мы с принцем штопором рухнули на мостовую. Удар выбил из лёгких воздух и пьянящий запах. Я дёрнулась, пытаясь высвободить сведённое судорогой крыло. Пришлось резко втянуть в спину оба, и вдоль позвоночника залегла ноющая боль, отвлёкшая меня от слишком близко находившегося принца. Вокруг уже собиралась толпа зевак. Но к счастью, они поняли, что мы драконы, и держались на почтчительном расстоянии. Принц Элоренор поднялся. Что ж, тебя не так просто незаметно схватить и похитить. Это уже хорошо. Это проверка на способность быть вашим секретарём? просепела я, вставая на колени. Да? Тогда понимаю, почему вам так трудно найти себе нового. Я едва сдерживала дрожь. Не привыкла, что на меня нападают, так хватают. Ты медленно реагируешь и не попытался отбиться. Чему там ныне учат боевых магов в академии? Обещаю, я скоро восстановлю свои навыки. Клянусь я, я просто не в форме. Просто имей в виду, ты не подходишь мне по нескольким пунктам. Ещё один промах, и я отправлю тебя искать другое место службы. В СБ слабым не место, иначе это просто верная смерть. Понимаю. Принц подошёл ко мне вплотную, снова обдавая своим ароматом. Пока вокруг нас разгоралось огненно-золотое кольцо пламени телепорта, он добавил: "Дело не спящих, секретное. Не пытайся сразу его искать. У тебя ещё долго не будет нужного уровня допуска. Даже не говори об этом". Нас выбросило на площадь перед административными зданиями, и у тебя просто не хватит сил с ними справиться. Понимаю. Понура повторила я и пошла следом за принцем и Лоренером, почти не видя ничего вокруг. «Не переживай!» Он вдруг похлопал меня по плечу, и это короткое прикосновение обожгло. «Вампиры-долгожители, они вполне могут подождать сотню лет, пока ты наберешься сил и навыков для того, чтобы с ними сразиться». И это я тоже знала, но если кошмары, от которых я не могу избавиться даже ментальными манипуляциями, будут продолжаться, я до этого срока в здравом уме не доживу. На крыльце принц Элораннер сбавил скорость. Правило первое. Без моего приказа сотрудников голосом не очаровывать. Пожалуешься на это, вылетишь отсюда в два счёта. кивнула. Он вошёл в массивные двери, на ходу сообщая. Правило второе. Тебе надо больше есть и тренироваться. Сейчас ты выглядишь сущим заморошенным, и это неприемлемо. ВСБ высокие стандарты. Холл был отделан золотом и поделочными камнями. На одной стене мозаикой было выложено традиционное изображение календаря с великим драконом в центре, и его тело блестело искусными золотыми чешуйками. На проходной, помимо отряда магов в броне, сидели два видеющих из подразделения зрячих в чёрных мундирах с золотой отделкой на обшлагах. и чеканными глазами солнцами на пластинках, подворотниками стойками. Оба в едливо осмотрели и меня, и принца Элоранора. У меня на лбу проступила испарина от страха разоблачения, хотя физическую форму я меняла за счёт природных свойств тела, так что этот подлог даром видищих не обнаружишь. Но подозрительной была моя ментальная магия. Хотя я старалась направлять все потоки в защитные печати амулетов, видеющие молчали. Может, решили, что такая одержимость защитой разума нормальна для нейменталиста из семьи менталистов. Хален Сирен. Временный допуск. Давайте на сутки. Нет, на 12 часов. Принц Эллоренор остановился у стойки и дождался, пока служащий вписал моё имя в книгу учёта. и оттиснул на руке магическую печать допуска. Итак, принц и Лоренор считал, что за 12 часов я хоть раз, но допущу роковую ошибку. Я осмотрела темно-фиолетовый символ на коже и последовала за принцем к бронированным дверям сбоку от видящих. Опять меня отвлекал запах и Лоренора, и я постаралась сосредоточиться на ступеньках. Правило третье. Ты не должен никому рассказывать о том, что делаешь у меня на службе. Да, конечно. На встречу нам спускалось несколько офицеров. Они совсем коротко поклонились принцу, просто на грани вежливости. Правило четвёртое. Титулы здесь значения не имеют, не для меня. Все оцениваются по своим служебным качествам, хотя у меня есть несколько идиотов, находящихся здесь только из уважения моего отца к их отцам. Я не склонен держаться бесполезных существ в ВСБ. Мимо шумных, простовато отделанных этажей мы поднялись на самый верхний, более спокойный и такой же скромный по отделке. Посередине принц толкнул одну из дверей. Сейчас я покажу тебе свою коллекцию, и это можно было считать обнадеживающим знаком, если бы принц Элоранн совсем меня не воспринимал, хвастаться сокровищами не стал бы. Ноги два творив дверь, он застыл, глядя на сидящую на его столе шикарную девушку с длинными чёрными волосами. Ноздри принца затрепетали, и запах корицы и раскалённого металла усилился, от чего меня накрыло раздражением. "Какой очаровательный у тебя мальчик". Девушка соскользнула со стола и вальяжной походкой направилась к нам. Её многочисленные украшения и вышивка на платье переливались в такт движениям, вызывая почти непреодолимое желание оскалиться. Дашь посмотреть поближе, познакомиться. В другой раз покажу. Иллораннор захлопнул дверь кабинета и провёл меня к следующей. В том помещении был только стол, стул и пустой стеллаж, и немного паутины по углам. Можешь расположиться здесь. Слушай задание. Тебе нужно получить необходимые для работы вещи, устроиться здесь, подготовить отчёт о том, сколько брони нужно заказать на столичный район СБ и сколько на это уйдёт средств с учётом сдачи списанной брони фабрикантам, оформить заказ по максимально выгодной цене. Понятно? Понятно. Но как я могу это сделать, если у меня нет полномочий, только временный пропуск? И нельзя использовать голос. Да, на сотрудников СБ действовать голосом точно нельзя. Можешь приступать. Но я могу хотя бы спрашивать у вас совета, что уточнять. Я сегодня очень занят, так что ко мне только с отчётом о полностью выполненных заданиях или с признанием своей неспособности стать моим секретарем. Но если получится, вы возьмёте меня на службу и поможете отомстить не спящим. Да, обещаю. Легко согласился принц Элоренор. Он вышел из кабинета. Я в растерянности поплелась следом, надеясь на дополнительные инструкции, но принц Элоренор уже входил в свой кабинет. Вейра, я просил сюда не приходить. Ты вынуждаешь тебя наказать. Я остановилась. Вейра, официальная любовница принца Элоренора. Меня хлестнуло бешенством. Явилась так не вовремя. Если бы не она, если бы она не проявила ко мне интерес, принц наверняка дал бы мне осуществимое задание, а не такое безнадёжное. Если наказание будет как в прошлый раз, Игрива отозвалась Веера. Я готова снова и снова оступаться. Ох, Веера, я уже много раз повторял, что здесь не Он закрыл дверь, и шумоизоляционное заклинание поглотило конец фразы. Не сразу я раздражало стиснутые в кулаки пальцы и выдохнула. Но что за обращение? Что за задание такое? Как я могу его выполнить? А выполнить надо. Так, без паники. Прежде стоит тщательно обдумать ситуацию. Я вернулась в выделенную мне комнату и села за стол. Стул подо мной слегка скрипел, и всё казалось абсолютно безнадёжным. У меня не было реального опыта жизни в мире, как всякий дракон Весь период спонтанных трансформаций я провела дома под присмотром родителей. Но по достижению возраста для широких социальных контактов меня даже в академию не отпустили, а потом барон Дарион держал в замке с парой молчаливых слуг. Для меня даже съём номера в столичной гостинице для аристократов был достижением, а тут. О том, как всё происходит, я узнала из разговоров отца, его гостей и прочих родных. из считанных у брата и других существ образов книг. Здесь в ИСБ все сотрудники ментально защищены, голосом воздействовать нельзя. Что делать? Как добиться своего? Я долго сидела, перебирая в памяти все, что мне было известно о работе ИСБ и о том, как заключаются контракты. Последнее более-менее понятно, потому что в экономические вопросы отец меня как будущую хозяйку посвящал. и приглашал поставщиков к нам, чтобы я могла на них тренироваться во взломе защит ментальных оберегов, незаметному проникновению в сознание и бесследных манипуляциях. Я просто передавала содержимое их сознания отцу, но если напрячься, можно вспомнить нюансы подсчётов, оформления заказов, проведения сделок. Когда я выловила в коридоре спешащего Лахматова оперативника и спросила, что нужно сделать, чтобы получить необходимые для работы вещи, он лишь изумлённо округлил глаза. "Я новый секретарь принца Элоренора", пояснила я. "Он сейчас занят, а мне необходимо получить вещи. Это к Лабиусу, он в подвале". Атыскивая нужный подвал, я чуть к тюремным камерам не забрела. Охрана остановила и потребовала объяснений. А когда я оказалась в нужном подземном коридоре, чуть не задохнулась от удуряющего запаха плесени. Дурное предчувствие усиливалось с каждым шагом по коридору с железными дверями. Инструкция возле двери с пометкой склад его только усилила. Режим работы, как у всех. Вход по одному двое. Не толпиться, не шуметь, не ругаться. Не санкционированные ароматизаторы запрещены. Вход животным строго воспрещён. Продукты не проносить. Я ничуть не удивилась, обнаружив за стойкой низкорослое красноглазое серое существо. Болотный гоблин, оторвавшийся от записей в Талмуде, смотрел на меня зло. Об этих существах я встречала много упоминаний в книгах, не лесных упоминаний, но полезных для понимания. будет трудно. Почти наверняка ничего не получится, но попытаться стоит. Сидящая в стороне, одевшая в белой ровной маске придирчиво оглядела меня и уткнулась в книгу. Добрый день, уважаемый Лабиус. Имя болотного гоблина значилось на табличке заведующий хозяйством сержант Лабиус. Я Хален Сирин, новый секретарь принца Элоренора. Он уверил меня, что под вашим руководством я смогу подготовиться к службе наилучшим образом. Делать мне больше ничего, как всяких молодчиков к службе готовить, проворчал болотный гоблин. Документы давай, посмотрю, что там тебе надо. Какие документы? А приёме на службу? Ты что, умственно отсталый или засланный? Как я могу со склада что-то выдать без документов? Если бы здесь сидело другое существо, Я попыталась бы договориться, сославшись на то, что забыла документы наверху или они ещё оформляются, но болотные гоблины терпеть не могут что-то отдавать. Простите за беспокойство, я и правда сглупил, не прихватив с собой документы. Немного волнуюсь. Первая служба всё-таки, да ещё под началом принца. Ещё раз прошу прощения за беспокойство. Я вернусь чуть позже. Кстати, запах плесени очень реалистичный. Не думал, что можно его так здорово возсоздать. В начале моей речи Лабиус раздувал щёки, темнел лицом и явно собирался дать ответ. Но редко кто из остальных жителей империи понимал пристрастие болотных гоблинов к мерзким запахам, поэтому похвала, хоть и явно лживая, его смягчила. Ну, приходи, да. Только чтобы все документы были в порядке. Он помахал рукой в сторону двери. Кивнув, я вышла в коридор. Надеюсь, начальник по кадрам будет сговорчивее. Мне действительно нужны какие-нибудь документы, хотя бы временный контракт. Как же трудно жить, когда нельзя пользоваться своими способностями. Начальника отдела кадров я также нашла с помощью мимо пробегавшего взмыленного офицера. Не знаю, может, здесь всегда все носятся и выглядят так, словно регулярно не досыпают. А может, что-то случилось. И принц Элоранн сослался на занятость вовсе не из-за появления любовницы. Скрипнула зубами. Так, сейчас не время об этом думать. Постучав, вошла в кабинет. Тощий плешивый начальник отдела кадров играл в карты с пожилой вдищей. Эта маску не носила, то ли была одинока, то ли не выполняла задания, из-за которых её семье могла угрожать опасность. и двумя боевыми магами. Они застыли, ошеломленно глядя на меня. Амулеты ментальной защиты у них сильно фанили от переизбытка вложенной магии. Я же просил запирать кабинет. Кадровик покачал плешивой головой. Ну, что стоишь? Заходи и говори, чего там. Я вошла и закрыла дверь. Он с любопытством оглядывал мой шелковый галстук, камзол, штаны, сапоги до колен. Обычный наряд дворянина для моего статуса и состояния слишком неприметный. Ввидящая сверлила своим магическим взором, выискивая метки фанатиков культа Бездны, следы воздействия порождений Бездны, маскирующих и влияющих на сознание заклинаний, разрушительных проклятий. И она единственная спросила: "Зачем столько амулетов ментальной защиты?" Сразу напряглись боевые маги, а Кадровик вдавился в спинку кресла. Подарки родных, ответила я, ведь мы Халену часто дарили амулеты. Они мертвы, и это то немногое, что осталось в память о них, частичка их магии. Кадровик отвёл взгляд, а остальные по-прежнему за мной следили. Он прокашлялся. Печально. Но зачем ты пришёл сюда? Я новый секретарь принца Элоренора. Мне нужно оформить документы о приёме на службу. Без этого сержант Лабиус не выдаёт необходимое. Скептически меня оглядев, кадравик уточнил: Новый секретарь принца Элоренора? И ты из семьи менталистов? Да, а что? Хм, ничего. Прости, но как-то ты хлипковат для этой должности. Прошлый был медведь оборотнем, и то не выдержал. Я дракон. «Сирен! Серебряный дракон!» Видящая прищурилась. «Очень странный выбор. Даже без ментального дара, по сути, тот же мозгоед. Ведь ваш голос обладает гипнотическими свойствами. Я поклялся его не использовать». «Что ж...» Кадровик вздохнул и, убрав карты в карман, вытащил из стола бланк. «Принцу и Лоренеру виднее». Следом достал перо, почему-то прикованное к столу цепочкой, и принялся быстро заполнять документ. Протянул мне бумажку. Пусть принц Элоранор распишется, тогда вернёшься ко мне за жетоном, а потом к Лабиусу. Вот только принц Элоранор не распишется. Он сейчас не может, а мне нужны вещи и допуск к информации для выполнения его поручений. Возможно, вы выдадите мне жетон сейчас, а всё остальное? О, вы без подписи принца Элорана ра не могу. Он мне потом голову откусит за такое самоуправство. Да не откусывают драконы головы. Но он действительно занят. Принц Элорана ра он там. Меня опалило раздражение. К нему любовница пришла. Я же не могу отвлекать его в данный момент. О, об этом не беспокойся, отмахнулся Кадровик. Ты ему не помешаешь. Это состязание его драконец. Мы даже делаем ставки, совратят они его или нет. Начальник считает, что рабочее место не для подобных развлечений. Правда? Меня порадовало, что он лишил меня права на консультации не из-за развлечений, да и поведение драконицы было слишком вызывающим, чтобы не пожелать ей неудачи. О, да. Он как-то раз на весь коридор рычал своей рыженькой, что рабочий стол для документов и письменных принадлежностей, только для них. Так что не переживай, обычно он их выставляет довольно быстро, особенно если они садятся на стол. Я забрала бланк. Принц и Лоренор не допускают на службе отвлекающих развлечений. Это прямо вдохновляет и уважение вызывает. Если учесть, что он может позволить себе почти всё, но... Это значит мне нечем объяснить отсутствие подписи принца на документе о приёме на службу. Спасибо. Я вышла в коридор и закрыла дверь. Я даже вещи получить не могу и обустроить кабинет, не то что остальное. Как мне справиться с заданием? Времени предаваться отчаянию не было, хотя очень хотелось. Спрятав бланк приёма на работу во внутренний карман Я обдумав ситуацию ещё раз, я поняла, что честным способом выполнить поручение невозможно в принципе. Значит, надо жульничать, причём по-крупному.